Фея. Прошло уже больше недели, как командир сержем, Ария и Гномом ушли из лагеря. Жизнь шла своим чередом. Фишки, тренировки, зарядки, теоретические занятия, немецкий язык. У нас появился новый инструктор, рысь. Спокойный, тихий, внимательный. И вроде совсем незаметный молодой человек давал нам практические занятия, похождения по лесу и маскировки. Давал он нам то, чему уже учил пограниц, но делал это совсем иначе и доступнее. Учил двигаться по лесу, не торопясь и не делая резких движений. Долгими минутами смотреть на разные объекты, плавно переводя взгляд. Учил внимательности и терпению. И мне нравилось этому учиться. В этом невысоком и худощавом молодом парне было что-то от командира. Такая же негромкая речь, внимание к собеседнику, спокойствие и уверенность в том, что он делает и говорит. «Рысь выбрал нам всем винтовки, забрав все наши». Уже на следующий день после ухода командира они со старшиной принесли нам 8 винтовок, 4 СВТ и 4 немецких карабина. И рысь, собрав нас с горницы командирского дома, стал объяснять, почему он выбрал каждую винтовку. Как подбирать, смазывать, чистить, разбирать и ремонтировать магазины к каждой винтовке. Выбирать патроны и еще много, очень много разных деталей, как оказалось, жизненно необходимых снайперов. Еще через два дня третий Нам сделал первый глушитель к винтовке. Пока не к нашим личным винтовкам, а просто к винтовке. И мы стали стрелять из нее. Пока мало, потому что и третий, и рысь каждый день что-то в ней меняли. Глушители стали делать на немецкие карабины, потому что у них меньше отдача, А СВТ остались нашим штатным оружием. И уже то, что у нас появилось оружие как у командира, хотя это был обыкновенный карабин, мне нравилось больше всего. Прошло уже больше недели, и сегодня я сломалась. Что-то во мне оборвалось, и я не могла больше делать вид, что ничего не происходит. Просто не встала на зарядку, не пошла на завтрак, лежала на кровати и тихо плакала. Слезы сами катились по моему лицу, но никто из девчонок не подходил ко мне. Потом пришла дочка и села рядом со мной. Я давно знала, что ее зовут Вера, и у нее тоже, как и у меня, никого нет. Вообще все о ней, о ее семье, о ее погибшей сестренке, о ее Виталии знала. Ближе дочки у меня никого не было. Она была мне больше, чем сестренка, и я для нее тоже. Вот только про командира дочка не знала вообще ничего. О прошлом Виталий никогда ничего не рассказывал. Ночью, уже почти под утро, вдруг кто-то вошел в дом, и сразу все задвигались, просыпаясь. Загорелась свеча на столе, и Вера громко сказала. Командир вернулся, все живы. Я знаю, что она это сказала для меня, а не для всех, чтобы моментально снять с меня то напряженное состояние, в котором я находилась. Оказалось, что мы выходим на задание. Прибежали Серж с гномом, а командир Сарье остались недалеко от хутора, который разведывал по границ, и мы все уходили туда. Хорошо, что я не на фишке, так что пока все собирались, я уже готовая к выходу нашла Сержа, Серж сам, не давая мне ничего сказать, улыбнулся. Показал мне большой палец и сказал. «Командир тебе подарков притащил. Этого хомяка за ноги из города надо вытаскивать. Все норовит своим девчонкам очередной мешок подарками набить». Потом был бег по заснеженному озеру. Уже привычный для всех бег, как на простой зарядке. Перед самым хутором отряд разделился. Пятеро во главе с погранцом зашли к хутору со стороны леса. Мы с Верой упали на снег и навели винтовки на дома а остальные, ведомые Сержим и Третьим, не избавляя темпа, бросились дальше. Хутор мы захватили без единого выстрела. Я тогда даже удивиться этому не успела. Настолько быстро и слаженно это произошло, но лишь много позже поняла, что все, что мы делали при захвате хутора, было вызубрено нами прежде на занятиях. Это было одно из первых занятий с командиром после его тренировки со всем отрядом. Тактика действий при штурме и зачистке помещений. Мы тогда три дня один из наших домов штурмовали, наставив друг другу синяков и ссадин. А сейчас ребята очень быстро заскочили в дома, нейтрализовали хозяев и никого не убили. И я опять удивилась. Два месяца назад никто из нас слова нейтрализовали не знал. А теперь вот так, быстро, слаженно, четко, как на тренировке. Хозяев выгнали на улицу, всех, и детей, и стариков тоже. Потом мы с Верой услышали чей-то крик и бросились к дому. Оказалось, что в сарае на цепи сидели семеро людей. Скелеты, обтянутые кожей. Сквозь лохмотья просвечивало желтое, неживое тело. Кто выстрелил первым, я так и не поняла. Много позже мне сказали, что я. Стреляли все. Залпом. Не разбирая, просто по упырям. Потом у меня кончились патроны винтовки. А стрелять было уже не в кого. Я была в каком-то оцепенении, стояла чуть в стороне и смотрела. Как людей, кого несут в дом, кого укладывают на волокуши, которые мы притащили с собой. Давид запрягал лошадь, чтобы вести людей на санях. Мне казалось, что все смотрят на меня осуждающе, с каким-то презрением, огибая меня, если надо пройти рядом. Вера стояла рядом со мной с винтовкой перевес и как будто охраняла меня. Вдруг кто-то сказал чуть слышно «Командир». И уже совсем громко «Командир!» Я оглянулась и увидела подбегающего к хутру командира, а за ним и Арье. И мы с дочкой побежали к нему. Я первая уже почти подбежала к командиру, как он неожиданно схватил меня за плечи и резко, спиной вперед, отбросил в сторону, а сам схватил Веру и повернулся спиной к дому. В это время я ударился о землю всем телом и головой. И по ноге меня ударил приклад винтовки. Выстрела я не слышала. Увидела только, как Ария, злобно оскалившись, стреляет из автомата в сторону дома, а потом на чердаке вспухло облако взрыва. И еще одно. И еще. Погранец. Все было, как в немом кино. Время тянулось тягучей патокой. После расстрела хозяев дома я ненадолго отключился. Так неожиданно для меня начали стрелять ребята. Я не успел ни скомандовать, ни выстрелить, ни даже произнести ни звука, и так и стоял у угла дома, в каком-то оцепенении, до возгласа оды, командир. Развернувшись, сначала я увидел, как от командира отлетает фея. Увидел, как командир схватил дочку и резко повернулся. А потом в него, прямо в немецкий рыжий ранец, висевший у него на спине, попала пуля. Неожиданно вернулись звуки. Арие длинной бесконечной очередью стрелял из своего ППШ в сторону дома. Пули с грохотом колотились в доски чердака, залетали в маленькое окно, крошили остатки стекол и раму, бились о стропила. Тут же туда залетела чья-то граната, потом еще одна. Рядом с командиром, придавившим всем своим телом дочку, я оказался одним из первых и услышал приказ третьего. «Отойди всем! Погранец, помоги!» Пока я придерживал командира за плечи, Третий расстегнул на нем короткую немецкую куртку и прямо через одежду уколол его непонятно откуда взявшимся у него в руке маленьким игрушечным шприцом. Потом Арье пригнал из леса сани. Запряженные пары лошадей, и мы аккуратно положили на них командира. В эти сани сели Арье с третьим, и они уехали, не взяв почему-то доктора. А в дочку пуля не попала, так и осталась в командире. Клауса мы отправили следующими санями вместе с Давидом и тремя рабами. Доктор. Когда его привезли, внесли в дом разделе, срезав с него одежду, я понял. Все. С такими ранениями не выживает. Даже если я каким-то чудом сделаю операцию, он все равно умрет просто от боли. Непонятно, почему он уже не умер. Неожиданно третий сказал. Всем выйти отсюда. Доктор Елена Мария, останьтесь. Все остальные быстро ушли отсюда. «Бегом!» Это было неожиданно. Этот человек никогда и ни с кем так не разговаривал. Видя, что люди не торопятся выполнять его приказ, третий достал пистолет и выстрелил в пол. Выстрел прозвучал неожиданно громко. «Всем выйти отсюда! Буду стрелять на поражение!» — повторил заместитель командира и, уже обращаясь к нам, быстро сказал. «Я дам вам лекарства, инструменты и шовный материал». На все вопросы вам ответит командир, если выживет. Удивляйтесь молча. Аннотация к лекарствам есть. Обезболивающее лекарство я вколол. Можно сделать еще одно. Это наркотик. И это все, что я знаю. Я не врач. У вас есть немного времени. Когда он достал то, что он назвал лекарствами и шовными материалами, мы всей семьей испытали шок. Я потерял дар речи. Вчитываясь в мелкие буквы инструкции. Этого просто не могло быть. Этого не существовало ни в природе вещей, ни в известной мне медицине, но это было прямо передо мной, в моих руках, в руках близких мне людей самое настоящее чудо. Я сделал операцию, сделал теми инструментами и материалами, используя те лекарства и шприцы, что дал мне третий. По сравнению с ними, мои инструменты были молотками пещерного человека, а набор для наркоза поверг меня в состояние, близкое к экстазу. В таком же состоянии находились и близкие мне люди. Операцию пришлось сделать максимально взяв себя в руки, так как волнение, присуще студенту медицинского учебного заведения, не давало мне не только выполнять свой долг, но и нормально дышать. Пришлось на ходу учиться, но мы справились. Закончив операцию, я обессиленно привалился спиной к стене. Я сделал все, что мог. Достал пулю, удалил часть легкого, но в целом операция прошла успешно. Теперь осталось только ждать и учиться. Пока я все не прочитаю, не лягу спать. Моя семья, похоже, тоже. Осознание порядка применения и использования всего этого придет много позже. Но сейчас любопытство съедало меня. Даже закрыв глаза, я видел невероятное. Срок изготовления препарата – 2010 год. Этого просто не могло быть. Но это было так же явственно, как и мои руки в тончайших хирургических перчатках, на которых осталась кровь человека, который может ответить на все наши вопросы. Сара. Я теперь понимаю, что когда командир говорит, надо внимательно слушать и понимать, что то, что он говорит, все не просто так. Он нам всем подарил подарки, и я радовалась вместе со всеми. И правда. Очень красивая брошь. Ни у кого из нас никогда не было таких потрясающе красивых вещей, но подарок был не в этом. Понимание этого пришло ко мне только сейчас. Сам подарок был значительно раньше. Командир нам всем подарил жизнь, оружие, знания, наше место на войне и даже это безопасное место. Когда он сказал, «Меня завтра может уже не быть, а память останется», мы все смеялись. А ведь он не шутил, ни тогда, ни сегодня, когда закрыл с собой дочку. На том собрании все было сказано про сегодняшний день. Он нам всегда говорил, что порвет за нас любого, и сегодня доказал это, легко, как и все, что он делал до этого мига, отдав свою жизнь за жизнь дочке.